19. На дисплее служебного телефона финансового директора высветился неизвестный номер. Валентин Евгеньевич Баринов мог бы и не поднимать трубку, все нужные люди знают его мобильный, но если сам затеял опасную игру и закинул наживку, нужно ждать поклёвки. Баринов коротко ответил он в трубку. Это я, Игорь. Голос в трубке осёкся и чётко добавил: Друзья познаются в беде. Ах, Игорь, ты как? Руководитель компании Золотой квадрат узнал Самсонова и лихорадочно соображал, как лучше построить беседу, чтобы предстать в образе бескорыстного друга. Пока свободин, с горечью ответил Беглец. Рад, рад тебя слышать. Тебя все поддерживают и на телевидении, и в соцсетях. Теперь даже если ты сдашься, я опасаюсь сдаваться местной милиции. У них на меня большой зуб. И правильно, поддержал беглятца Баринов. Тебе надо добраться в Москву и в присутствии адвоката и журналистов явиться в полицию с гордо поднятой головой. Ты победишь, я помогу. Как? Как я доберусь без денег и документов? Финансист в душе ликовал. Он дождался крика о помощи, на который рассчитывал. Я пошлю к тебе в помощь надёжного человека. Он доставит тебя в столицу. Ты где? Скажи, куда ему приехать? Баринов затаил дыхание в ожидании ключевой информации. Игорь некоторое время молчал, затем ответил, кажется, искренне. Я точно не знаю. Это тихое место в лесу в горах, где меня не найдут. Здесь собрались хорошие люди. Я проведу тут неделю, пока общественное мнение не склонится на мою сторону окончательно. Тоже верно, не стал настаивать Баринов, быстро соображая. Неделя достаточный срок, чтобы втереться в доверие к человеку, оказавшемуся в безвыходной ситуации. Нужно только всё время держать его на крючке. Игорь, помни о моём предложении. Верный человек готов выехать тебе на помощь в любой момент. А с деньгами поступим так. Запиши данные виртуальной банковской карты. Наличку с такой не получишь, но сможешь расплачиваться в интернете или сбрасывать кому-то на карту. Он продиктовал данные. Карта числилась за уборщиком из Таджикистана, когда-то работавшим в бизнес-центре. Разумеется, номинальный владелец, уехавший на родину, о ней и не подозревал. «Я положу туда 100 тысяч и буду добавлять по мере необходимости», – заверил финансовый директор. Трать смело. Игорь поблагодарил, предупредив, что своего смартфона у него нет, он пользуется чужими от случая к случаю. «Теперь сможешь купить телефон в интернет-магазине». подсказал Баринов. Звони в любое время на мой мобильный. Сейчас скину номер. Получил? Да. И больше никому не обращайся. Ты в розыске. Нужна конспирация. Спасибо, что бы я без вас, Игорь, поспешно попрощался. Мне надо отключаться. Всегда на связи. Успел крикнуть Баринов. Закончив разговор, финансовый директор некоторое время в нервном ознобе потирал холодные ладони. Первая часть плана сработала. Опасный для него человек на крючке. Как только Самсонов начнёт пользоваться платёжной картой, он узнает его местоположение, и в игру вступит Макар 007. Баринов от имени Альберт 666 послал Макару сообщение: "Новое задание" с приложением фотографии Игоря Самсонова и приписал понравившуюся ему фразу: "Нет человека нет проблем" и стал ждать. Ответ пришёл спустя 10 минут. Макар был краток. Адрес. Заказ принят, обрадовался Баринов и выдал известную ему информацию о последнем местонахождении Самсонова. Выезжай на Урал, в город Латаиск. Далее направляйся через Чернореченск в Филатово. Точное место сообщу дополнительно. Аванс и расходы потребовал Макар. Баринов приплюсовал к обещанному миллиону еще сто тысяч рублей и перевел на карту киллера. «Приступаю». Пришел ответ. «Нерешаемых проблем не бывает, если есть деньги и умная голова», — подбадривал себя бизнесмен. «Скоро угроза его благополучию будет устранена».